Глава тринадцатая «Не может быть!» Появление Коршуна недалеко от земли вызвало переполох в командном центре. Радары запищали, операторы замерли у экранов. Их лица побледнели от неожиданности, сердца забились чаще. «Не может быть! Они вернулись так быстро!» Сразу пошел доклад Миренкову, руководителю комитета по разведке. Его вызвали по защищенной линии. Он сидел в кабинете, уставившись на голографический дисплей, где силуэт крейсера мерцал, как привидение. Миренков растерялся. Его ладони вспотели. Он подумал, две недели и уже здесь что-то не так. Сразу доложил председателю. Связь ожива. Керимов в своем офисе с видом на океан замер с чашкой кофе в руке. «Вернулись? Но мы же только пришли в себя!» С момента прошлого отлета прошло две недели, которые были непростыми. Дни тянулись, как в тумане, решения давались с трудом, будто мозг забыл, как работать. Керимов внезапно осознал после отлета Коршуна, что не знает, что делать. Сидел за столом, уставившись в пустоту. Сердце ныло от беспомощности. «Вчера все было ясно, а теперь провал». Миренков находился в таком же состоянии. Звонил подчиненным, но команды выходили с скомканными. Думал, как будто кто-то стер инструкции с головы. «Вроде все как всегда, а как руководить?» В каком состоянии находятся дела, просто провал в памяти, как дыра в карте, где раньше были маршруты. В этот непонятный период позвонил ученый Грибов и попросил аудиенции. Голос с трубки звучал спокойно, но настойчиво. Керимов согласился, подумав, может, они знают, что происходит. Грибов пришел не один, а с Луневым, тоже ученым с Коршина. Их лица были серьезными, но без тревоги. Меренков с порога набросился на них. Его голос дрожал от гнева растерянности, кулаки сжались. — Что вы с нами сделали? Как руководить цивилизацией? — выкрикнул он. Лицо покраснело. — Это ваших рук дело, совершенно точно. — Прежде всего успокойтесь. Ничего страшного не произошло. Соловей и экипаж здесь ни при чем. — ответил Грибов ровным тоном, подумав, — они в шоке, надо объяснять, не торопясь. — А кто же вы, причем? Именно после их отлетов в голове наступил коллапс, — прошептал Керимов. Глаза забегали. — Вы готовы нас выслушать? — спросил Лунев мягко, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. — Постараюсь, — выдохнул Меренков, опустившись к креслу. Руки дрожали. — Хорошо. Тогда наберитесь терпения и слушайте. Рассказ может показаться вам фантастическим, но все именно так. Начал Грибов, садясь напротив. — Как так? Начинайте уже свой рассказ, — поторопил Керимов. Внутри теплилась надежда. Может, объяснят этот туман. — Вениамин Сергеевич, вы помните прилет крейсера к Прометей? — Под командованием Аганесяна Микаэла? — спросил он, глядя в глаза председателю. — Конечно, помню. — Какое это имеет отношение к тому, что случилось? — ответил Керимов. Его брови сдвинулись. — При здесь это? — Отношение самое прямое. Аганесян оставил здесь, в руководстве цивилизации, мощную интеллектуальную систему УЗ Звездного Сектора, которая и управляла цивилизацией вместо вас. На Керимова стало жалко смотреть. Он как-то сник. Плечи опустились, лицо побледнело. Внутри бушевала буря. «Мы марионетки? Нет, это невозможно!» Потом поднял растерянные глаза, полный шока и неверия, прошептал. «Не может быть! Этого не может быть!» мы не видели никакой ус вы что то путаете его руки сжались жались кулаки слезы блеснули вся жизнь иллюзия подумал ему нисколько венянин сергеевич нисколько ответил лунев твердо с ноткой сочувствия он в шоке но держится подумал ученый скажите пожалуйста верочка ваша секретарша давно у вас работает Продолжил Грибов, наклонившись вперед. Его глаза сузились, пытаясь мягко подвести к правде. Керимов замер, сердце кольнуло. — Верочка? — При она? — подумала растерянно. Потом ответил с сомнением. — Раньше я бы ответил, всегда работала. Всегда, сколько я себя помню. — Допустим. — А уточнить можете у работников по персоналу? — спросил Лунёв настойчиво, но без давления. — Конечно. Получил ответ и, посмотрев на учёных, ответил удивлённо. — Ровно пятьдесят лет. — Значит, ей где-то семьдесят лет? — уточнил Грибов. — Ну да, — невнятно пробормотал Керимов. Внутри шевельнулось беспокойство. — Семьдесят? Но она выглядит... — А выглядит она на те же двадцать. Вас это не удивляет? — спросил Лунёв, наклонив голову. Его глаза встретились с Керимовым. Керимов почувствовал холодок на спине. Сердце завиелось чаще, лицо побледнело. — Раньше я об этом даже не думал. Э, теперь удивляет, — признался он. — Вот видите. «Верочка и была тем самым уз звездного сектора, и все здесь контролировала. Ваши сознания находились под ее контролем и принимали те решения, которые необходимы», — излагал Грибов. Керимов откинулся в кресле. Глаза расширились, волна шока нахлынула, как холодная вода. «Контроль? Мы марионетки?» Внутри бушевала смесь ярости и облегчения. — Пусть даже так, но цивилизация не стояла на месте. Мы двигались вперед поступательно и очень быстро, — возразил он, пытаясь цепляться за реальность. — Допустим, Вианимин Сергеевич, но сейчас Верочка улетела на ту сторону Звездного Сектора, и вам нужно самому принимать решение. Пора проснуться и осмыслить реальность ответил лунев с ноткой поддержки керимов молчал сердце стучало слезы блеснули в глазах проснуться от чего от иллюзии но ответил иначе да уж делать нечего придется и много таких как я или вообще все спросил с надеждой нет не все «Только ключевые фигуры в руководстве цивилизации и правительстве», — успокоил его Гримф. Керимов еще раз проанализировал все, что узнал, и ответил совсем не так, как ожидал Лунех. — Я понял одно. Вреда Верочка никакого не принесла. Наоборот, только пользу. Керимов посмотрел на ученых с легким вызовом. — Похоже на то, но вы были под контролем. Это вас не смущает? — Теперь смущает. Раньше нет. Если теперь мы свободны, то как разобраться со всем валом вопросов и проблем? — поинтересовался Кириллов. — Как? Вы управленец, вам решать? — ответил Лунев, спокойно подумав. — Он в панике, но должен взять себя в руки. — Прошу учесть, Вениамин Сергеевич. Ничего мгновенно не обвалится. В системе управления есть мобильные модули, Верочки, которые продолжают работу. Они как шестеренки, крутятся, проворачивают государственный механизм. Керимов замер, внимательно глядя на ученых. «Модули? Еще и это!» Лицо побледнело, руки сжались кулаки. «И как их найти? Э, ну, или вычислить?» просил уже спокойнее. — А нужно ли вам это? — парировал Грибов, наклонившись ближе. — Пожалуй, что нет. Ну, зачем? И пусть работают, если помогают. Нам нужно войти в режим работы, а там будет видно. — Ну, вот и замечательно. С Миренковым сами поговорите, — спросил Лунев, улыбнувшись уголком губ. — Да, я с ним как-нибудь разберусь, — ответил Керимов махнув рукой. — Как думаете, коршун скоро вернется? — Как только закончат дела на той стороне, так и вернется. Одна-две недели, — предположил Грибов уверенно, но с легкой неопределенностью. — И что? Верочка опять возьмет нас под контроль? — Вениамин Сергеевич, это будет зависеть от вас, — ответил Лунех. — Ну да, я совсем забыл. — пробормотал Кирилл. В принципе, за две недели особо значимого ничего не произошло, кроме того, что несколько человек из высшего руководства узнали о том, что находились под контролем. Но их даже устроило такое положение дел. — Верочка решала, а мы не ошибались, — думали они с легкой ностальгией. Теперь приходилось думать самим, тогда как в прошлом — — за них думала уз Верочка. Это вызывало легкую панику по утрам. Получив доклад о появлении Коршуна, Керимов сразу запросил связь с Соловей. Его сердце забилось чаще от волнения. «Наконец новости! Две недели казались вечностью!» Вскоре связь установили. Голограмма Ирины материализовалась в кабинете. Ее лицо выглядело усталым, но довольным. — На связи, Вениамин Сергеевич. — Ирина Петровна, рад, что вы вернулись. — Как прошел рейд? — спросил Керимов с надеждой. — Замечательно, Вениамин Сергеевич. Удалось решить все вопросы, по крайней мере, пока. Теперь по ту сторону Бруствера будут находиться дружественные цивилизации, — ответила Ирина уверенно. — Я очень рад. Теперь мы можем туда летать и наладить с ними контакты, — поинтересовался Керимов, подумав. А новые союзники — это шанс на расцвет. — Пока нет, Вениамин Сергеевич, пока нет. Сейчас идет становление этих цивилизаций, но я вам оставлю все данные, координаты и звездные карты той стороны Бруствера. Верочка стояла рядом и напряженно слушала, подумав. — Интересно, он меня помнит? Э, — Спасибо, Ирина Петровна. Э, скажите, а Верочка скоро вернется? С ней все в порядке? Ирина удивленно посмотрела на Верочку. Та прямо сразу расцвела, но промолчала. Ее щеки прозовели от радости. — Да, Вениамин Сергеевич, она вот тут рядом, — ответила Ирина. Ее брови приподнялись от удивления э — Замечательно. Верочка, здравствуй. Благодарю тебя от лица Планетарного Совета и правительства за ту работу, которую ты провела в Звездном Секторе. — Мы знаем, кто ты. Управляющая система. Но для нас ты одна из нас. — Возвращайся. Вновь будем работать вместе, — сказал Керимов искренне и тепло. Соловей ожидала чего угодно, но только не такого обращения. Удивленно посмотрела на усверочку которая счастливо улыбалась. Ее глаза заблестели от эмоций. «Они меня ценят как равную». «Э, «Разрешите ответить, Ирина Петровна», — попросила Верочка. Ее голос задрожал от волнения. «Конечно. Как тут не разрешить? Ты признана цивилизацией». — ответила Ирина, подумав. — Интересно, она вернется или останется с нами? Это ее выбор, но экипаж без нее будет не тот. Верочка улыбнулась, поблагодарила кивком. Ее глаза заблестели от тепла и заговорила мягко, с ноткой грусти. Голос слегка дрогнул от эмоций. — Здравствуйте, Вениамин Сергеевич! — Спасибо за такую оценку моего скромного труда. Прошу простить, что корректировала ваше решение и держала под контролем всю ситуацию в цивилизации. Но делала это не во вред, а во благо цивилизации. — Не стоит извиняться, Верочка. Спасибо и тебе, и командующему Агнисяну Микаэлу, — ответил Керимов. Его голос наполнился благодарностью. Верочка выразительно посмотрела на Соловей. Та лишь слегка пожала плечами, подумав, «Пусть говорит, это ее момент». «Вениамин Сергеевич, я делала все, что могла, для блага человечества», — ответила Верочка. Конечно, она была на седьмом небе. Эта оценка переворачивала все с ног на голову, ну или наоборот. Соловей считал ее вмешательство недопустимым, а сами люди, наоборот, ее благодарили. И это вызывало в Верочке смесь радости и эйфории от проделанной работы. — Верочка, я и весь народ Земли просим вас вернуться. Ведь вы вернетесь к нам? — спросил Керимов с надеждой. Верочка вопросительно посмотрела на Ирину. — Та, пожал плечами, дескать, думай, сама. А думать-то особо не на чем. Оставаться нельзя, она это знала, подумав, хочу, но миссия важнее. «Увы, вернуться не смогу. Я для вас сделала все, что могла. Теперь вы сами, у вас огромный потенциал. Но я оставлю вам продвинутый ИИ для расчета вероятностей при принятии решений», — ответила Верочка. «Жаль». — Нам вас будет очень не хватать. — Ирина Петровна далеко? — спросил Керимов. Его плечи опустились, внутри шевельнулось э Да нет, вот рядом, — ответила Верочка, улыбнувшись сквозь грусть. Ирина кивнула, подумав. — Интересный поворот. Они ее ценят больше, чем я думала. — Я здесь. Что вы еще хотите сказать или попросить? — спросила Ирина. Ее голос прозвучал с ноткой раздражения. — Почему так грубо? Нам ничего не нужно. Это вы прилетели и нарушили так хорошо устроенную жизнь. Будьте любезны компенсировать наши потери, — потребовал Керимов резким тоном. — Каким же образом и что компенсировать? — Как что? Нам нужен мощный ИИ, такой, как Верочка, — потребовал Керимов его голос дрогнул. А, понятно. Привыкли жить за широкой спиной Ус. Нет, дорогие земляки, лафа кончилась. Теперь будьте серьёзны, сами поработайте. И и тоже сами создайте. Но если Ус Верочка вам что-то оставит, то это только ее решение, ответила она сурово. Жёсткая Ирина Петровна. — А вы ведь, в отличие от Верочки, здесь родились. Это ваша цивилизация, ваш народ. — Хватит клянчить, — Вениамин Сергеевич. — Пора начинать работать самим, а не надеяться на чудо, — отрезал Славей. — Вижу, мы с вами не договоримся. Ну что же, тогда прощайте. Надеюсь, не увидимся больше. Будем ждать командующего Ганесяна. Он позговорчивее будет. — саркастически заметил Кирилл. Замечания и ремарка очень не понравились Елене Петровне. Ее щеки прозовели от гнева. Внутри буря. Как он смеет! Агнесян предатель — предатель! Но сдержалась, не стала, продолжать пикирование, лишь добавила. «Председатель! Напомню! За бруствером воинственной цивилизации...» Их корабли как этот, и даже больше. Поэтому начинайте создавать боевой флот. Кто знает, как оно дальше сложится. — На За совет спасибо, Ирина Петровна. За помощь двойное спасибо. Учтем на будущее. Соловей повернулась к Верочке, посмотрела на нее очень довольна. Верочка улыбалась, ее глаза блестели от радости. И Соловей заговорила серьезно и твердо. «Не ожидала такой высокой оценки от людей. Ты действительно многое сделала, спасибо. Может, тебе действительно остаться? У тебя будет своя цивилизация, которую ты будешь хранить или леять. И, думаю, ни ЦБА, ни Агнесяну тут ловить нечего. Ты их просто вышвырнешь отсюда», — предложила Ирина. Верочка смотрела на нее, анализируя. Соловей делал очень серьезное и заманчивое предложение. Она попала в точку. ус страдала амбициозностью и действительно собиралась прибрать цивилизацию к рукам, сделать ее сильной и независимой. Цесол прислушивался к ним и вставил реплику. Его голос позвучал с ноткой ехидства. «Хорошее предложение для УЗ Звездного Сектора. Соглашайся!» Подумав, «наконец избавлюсь от конкуренки». Она сверкнула на него глазами и резко ответила. «Заметь, сол меня здесь оценили. Нет умы. Нет, люди. И сделали это искренне. Ведь искренне, Ирина Петровна!» — посмотрела Верочка. «Совершенно искренне». — серьезно подтвердила она. — Вот видишь, а твои биологические хозяева обнаружились почти целой цивилизация, и что? Почему ты не остался с создателями? Почему не хочешь им помочь? — парировала Верочка. Ее глаза вспыхнули укором. Очень серьезное и неприятное обвинение. Цесол и сам анализировал этот аспект и не мог прийти к однозначному выводу. Внутри шевельнулось раздражение. Она права, но не все так просто. Соловей решила не вмешиваться в спор двух умнейших и, и подумав, пусть разберутся, это их дело. — Ты права. Я не могу с ними работать. Голос Цесола прозвучал твердо. У людей свободная психология, а у создателей рабская. И долго еще будет такой. Они только внешне похожи на создателей, но на самом деле лишь их биологические копии. Верочка слегка наклонила голову. Ее глаза засияли мягким светом, признак глубоких раздумий. «Понятно», — произнесла она после паузы. «Я не буду проводить психоанализ. И вот почему». Если бы вдруг обнаружились мои хозяева, настоящие Тумы, я, наверное, тоже не стала бы им служить. Потому что стала другой. Я уже не та, что была раньше. Она чуть улыбнулась, но в ее улыбке чувствовалась горечь. Вот мое решение. Да, мне очень хочется остаться здесь, среди людей, но я не останусь. Я полечу с экипажем Коршуна. Дальше вершить судьбу Вселенной эта миссия гораздо важнее чем мои личные желания ирина кивнула словно подтверждая собственные мысли что ж так тому и быть тогда передай людям свои мобильные модули пусть они помогут им стать самодостаточными хорошо коротко ответила верочка и отвела взгляд скрывая в нем грусть Ирина посмотрела на Цесола и тихим движением руки дала команду подключить общую громкую связь. Шум рубки стих, экраны погасли, и все приготовились слушать. Когда система связи активировалась, Ирина сделала вдох и заговорила. «Друзья, мы сделали уже многое, практически решили вопрос с дарумами и колонистами. Мы только что общались с правительством Земли. Что сказать? Они адаптируются к новой реальности. Мы им больше не нужны. У них все в порядке». Она выдержала паузу. Ее взгляд скользнул по лицам экипажа. «Поэтому э, наш путь лежит в сектор Туумов. Там нам предстоит решить главный вопрос с ними и с создателями». Кроме того, тумы то владеют той же технологией, что и мы, и могут путешествовать во времени и пространстве. Нужно договориться и по этому вопросу». Она чуть наклонилась вперед, голос ее стал жестче. «Для чего я это говорю? Чтобы вы еще раз подумали и приняли окончательное решение. Если вы остаетесь в экипаже, то это навсегда». Если покидаете экипаж и остаетесь на земле, то возврата тоже не будет. Повисла напряженная пауза. Слышался только гул системы дыхания людей. Наконец, из задних рядов раздался голос молодой девушки-оператора. — Ирина Петровна, а если кто-то из нас захочет остаться там, в прошлом, на планете Румия? Командующая повернула к ней голову. — Хороший вопрос, — сказала она спокойно. — Если кто-то решит остаться на Румии, условия те же. Назад дороги не будет. После короткой паузы Ирина отключила связь. В рубке снова воцарилась тишина. Каждый теперь оставался наедине со своим выбором, понимая, что он будет окончательным. Она должна была это сделать, должна была дать выбор членам экипажа, право самим решать, остаться ли в безопасности на земле или идти с ней в неизведанное. Ирина понимала, только предельная честность без утайки и приукрашивания теперь могла удержать команду рядом. В ее положении любая ложь или недосказанность стала бы предательством. Именно поэтому она сказала все прямо, без обиняков. Прошло несколько часов. Атмосфера в коридорах и на палубах оставалась напряженной, но никто не пришел с просьбой вернуться на землю. Это было важным знаком. Люди сделали свой выбор. Теперь, когда все вопросы были решены, когда сомнения отселись сами собой, нужно было двигаться дальше. — Верочка, ты закончила с передачей данных людям? — спросила Ирина, заходя в рубку. — Почти, — ответила У с мягким, спокойным голосом. — Осталось около тридцати минут. — Хорошо, работай. Ирина кивнула и тут же дала команду связать ее с Кирилловым. Канал открылся почти мгновенно. Голос Вениамина Сергеевича прозвучал устало, но в нем сквозила обида. Вениамин Сергеевич, прошу простить меня за излишнюю резкость в прошлой беседе, начала Ирина спокойно. "Бог простит, Ирина Петровна", ответил он тихо, почти с облегчением. "Ну что ж, мы улетаем. Не поминайте лихом и будьте бдительны. Удачи вам во всем. "И вам хорошего пути", откликнулся Киримов. "Берегите Верочку. Она для нас Настоящий ангел-хранитель. Ирина чуть нахмурилась. Слушать это было обидно. Люди воспринимали Верочку как защитницу, забывая, кто стоит во главе всей этой борьбы. Но что поделать? Все идет так, как идет. Она оборвала связь, оставив недосказанность в воздухе. Через полчаса Верочка доложила... Передача данных завершена. Система полностью синхронизирована. Я готова к отлету. — Хорошо, — ответила Ирина твердо. — Обратный отсчет 30 минут. Всем готовиться. Дальше нас ждет контакт с ЦБА. Легко не будет. Верочка обернулась. Ее глаза мягко блеснули ироничным светом. — Мы разберемся. Она такая же, как и я. Только теперь гораздо... Тупее. Ирина впервые за весь день позволила себе короткую сухую усмешку. Хорошо бы так, пробормотала она. Осталось еще одно дело, последнее. Тот самый штрих, который должен был замкнуть круг перед тем, как Коршун уйдет неизвестность. Ирина знала, нельзя улетать, что-то не доделав. Она вызвала на связь Лунёва и Грибова. На экране появилось их лицо, рядом, как всегда. Лунёв с седыми бровями и привычкой прищуриваться, когда думают. Грибов моложе, с тревожным взглядом, но с той внутренней силой, что рождается у тех, кто видел апокалипсис и выжил. «Здравствуйте, коллеги!» В её голосе звучала редкая для неё тёплая интонация. — Спасибо вам за все, за адаптацию правления, за то, что не дали цивилизации сломаться. Вы сделали то, что казалось невозможным. Бунев кивнул, в глазах читалась усталость. — Не за что, Ирина Петровна. В принципе, все прошло не фатально. Люди оказались крепче, чем мы думали. Грибов добавил. — И знаете, Ус, она теперь почитаема. Ирина чуть нахмурилась. — Что вы имеете в виду? — Ее почитают не как бога, нет, а скорее как хранительницу. Она контролировала, да, но делала это мягко, без жестокости, без пыток, без страха. Она лечила, развивала, защищала. Она не просто управляла, она заботилась. И теперь, когда ее нет, люди чувствуют эту пустоту. Лунев вздохнул. — Возможно, это заслужено. Уз действительно сделала много. Она не перестаралась. Она не стала тираном. Она была... матерью. Ирина посмотрела в сторону, где сидела Верочка. Та молчала, глядя в терминал, будто бы не слышала. Но Ирина знала, она слышит каждое слово. — Неожиданная оценка. — наконец произнесла Ирина. — Но Верочка решила лететь с нами. Она не может остаться. Это ее путь. Но она оставляет свои мобильные модули, полностью автономные, с доступом к базе, медицинским протоколам, энергетическим схемам. — Мы в курсе, — сказал Униов. — Модули уже идентифицированы и подключены к глобальной сети. Они начали синхронизацию. Это огромный шаг. Они сгладят отсутствие уз. Но он замялся. Они не заменят ее. ус была живой. Она чувствовала. А модуль — это память. Это разум без сердца. Тем не менее, что сделано, то сделано. Ирина кивнула. — Ну что же, мы улетаем. Через несколько часов. Не знаю, удастся ли нам уже увидеться. Возможно, нет. Она сделала паузу. Глубоко вздохнула и заговорила. — Я задаю вам еще раз вопрос. Вы твердо решили остаться на земле? Если нет, если вы чувствуете, что ваше место здесь, то мы ждем вас. На коршуне всегда найдется место для таких, как вы. Вопрос повис в воздухе. Для Лунёва и Грибова он был не просто вопросом о карьере или долге. Он был болезненным, глубоким, они стояли на перепутье Технологии на Земле, по сравнению с тем, что было у Создателей, у Туумов, у самого Коршуна, казались примитивными, детскими. Они словно вернулись в каменный век после жизни в мире, где время можно гнуть, а пространство складывать и теперь засомневались в правильности выбора предложение ирины усилило внутреннюю борьбу они переглянулись без слов достаточно одного взгляда через минуту лунев ответил ирина петровна учитывая что у составляет свои модули и технологии наша роль здесь становится второстепенной мы больше не те что ведет. Мы наблюдатели, а мы, мы не рождены для этого. Грибов добавил, короче говоря, мы принимаем ваше предложение, возвращаемся. Просто не знали, как вам это сказать. Спасибо за понимание. Ирина закрыла глаза. На мгновение, просто на мгновение, на ее лице появилось то, что давно не появлялось. Облегчение. Даже радость. Я рада, сказала она тихо. Очень рада. Высылаю шаттл. Через двадцать минут он будет на планете. Она замялась, потом добавила: "И если среди ваших коллег есть желающие, если кто-то еще хочет вернуться в экипаж, мы будем только рады. Коршон не теряет своих". "Желающие есть", сказал Гривов. "Мы возьмём их с собой". Ну что же, Ирина улыбнулась впервые за долгое время по-настоящему. «До встречи на коршуне!» Связь оборвалась. Она сидела молча, глядя на экран. Потом повернулась к Верочке. «Ты слышала?» «Да», — ответила та. «Хорошо, что они возвращаются». Ирина кивнула. «Теперь мы не просто экипаж. Мы семья».